Глава сорок ч е т в р т а я Луиза удивленная вспышка эмоций миссис Симмонс дала ей немного поплакать. Принесу вам воды, произнес Фаррелл и вернулся через несколько секунд со стаканом. Луиза присела на край дивана, пока миссис Симмонс отхлебывала из стакана. Не торопитесь, мягко заметила б л э к в о л л Какая-то катастрофа, вздохнула женщина и снова начала всхлипывать. В чем дело, м и с с и Симмонс? с Тихо спросила Луиза. Инспектор понимала, что следующие несколько минут могут оказаться решающими. Необходимо удержать женщину в желании быть откровенной и на их стороне. Все, моя жизнь, то, что случилось с Джефом, ф то, что случилось с Тревором, а отец Ланнеган, Ричард. Я не видела Ричарда Ланнегана. Тридцать с лишним лет. Почему вы спрашиваете о нем? Мы пытались связаться с ним в течение последних нескольких дней. Миссис Симон скивнула, будто этого следовало ожидать, а затем выражение ее лица изменилось. Но вы ведь не думаете, что он в данный момент мы ничего не думаем. Мы просто хотели бы поговорить с ним. Ричард никому не причинил бы вреда. Он самый мягкий человек, которого я когда либо знала. Луиза слышала подобные у в е р е н и я бесчисленное количество раз, обычно от близких, отказывающихся верить, что их возлюбленный или член семьи может быть способен на что-то неподобающее. Вы с Ричардом были близки? – спросил а инспектор. Да. Без стыда и с улыбкой при этом в воспоминании ответила миссис Симмонс. Почему вы расстались? Миссис Симмонс снова начала всхлипывать. Джеффри узнал. Не торопитесь, миссис Симмонс. Я догадалась об этом только потом, после пожара, когда Тревор бросил меня. Сын никогда не обсуждал эту тему со мной, даже после смерти Тревора. Но я знаю, он видел нас, то есть Джеффри видел нас в церкви. Видимо, мы целовались. Я не хотела, чтобы он узнал об этом таким образом. Верите, Луиза начала понимать ситуацию. А огонь, мальчик поджег церковь, чтобы отомстить отцу Ланигану. Миссис Симмонс не ответила. Мы знаем о его руках, на них есть следы ожогов, отметил Фаррелл. Миссис Симмонс покачала головой, не обращая внимания на этот комментарий. Не понимаю, о чем вы говорите. Луиза назвала ж е н щ и н е имена других жертв и отметила, что так кивает при упоминании каждого имени. Джеффри всех их знал, спросил инспектор. Не понимаю, повторила миссис Симмонс. Вероника была его учительницей, Натан ф о р е с т е р директором, миссис ф о р е с т е р школьным с е к р е т а р ё е м а отец Маллиган работал с Ричардом. У Джеффри была какая-нибудь причина причинить им вред, о которой вы можете догадываться. Причинить им вред? Растерянно переспросила женщина. Вы же не думаете, что Джефф... Миссис Симмонс замолчала. словно признавая какую-то давно похороненную истину. Во время развода, после пожара Тревор рассказал мне кое-что. Это были серьезные обвинения. Видите ли, Джефф не пошел прямо к отцу, чтобы рассказать об увиденном. Ему было стыдно за мой поступок. Знаю, Джеффри говорил о нем с отцом Малиганом, но священник сыну не помог. Вместо этого он наложил на Джеффри и п е т и м и ю Луиза представила себя мальчика, разговаривающего со священником. Жизнь Джеффа Симонса разорвана в клочья. Его отвергает другой авторитетный человек, которому он доверял. Случилось ли то же самое с остальными? Неужели Джефф обратился за помощью ко всем ответственным взрослым, а когда они его проигнорировали, прибегнул к огню в качестве последнего средства? Грег, почему бы вам не приготовить миссис Симмонс еще одну чашку чая? Могу я посетить вашу ванну, миссис Симмонс? Наверху, первый поворот направо. Луиза повернула налево наверху лестнице, ища спальню Джеффа. Она находилась... В конце коридора. Блэкволл подготовилась, прежде чем войти. Сначала инспектор решила, что ошибается. Комната была заполнена сотнями деревянных распятий различных размеров. Некоторые включали фигуру Христа, другие нет. Каждый сантиметр пространства на стене был занят ими. Еще больше валялось на деревянном столе и на ящиках. Лиза подняла одно распятие с пола. Оно было сделано из красного дерева и имело около полуметра в длину. Распятие оказалось тяжелее, чем она ожидала, с гладкими и покрытыми лаком боками. Инспектор вертел а его в руках, не могла разглядеть соединений и задавалась вопросом, как это было сделано. Он их продавал, донесся из прихожей голос миссис Симмонс. Она не казалась сердитой из-за того, что Луиза разглядывала без спроса. Миссис Симон м скорее с даже гордилась. Потрясающие распятия, он с а м и х делает. На заднем дворе есть мастерская. Он перестал продавать распятия, когда Тревор умер. Вот почему их здесь так много. Они должны быть дорогие, отметила Луиза, опуская на прежнее место к р е с т и с красного дерева. Он вносит свой вклад. Продавал Джеффри Симонс м эти предметы или нет? но в его работе была какая-то навязчивая идея, и это пугало. Вы знаете, где он, миссис Симмонс? Женщина выглядела смирившейся, будто она наконец поняла, на что способен сын. Если бы я знала, я бы вам сказала. Не могли бы вы позвонить ему? Посмотрим, сможете ли вы заставить его вернуться в дом. Миссис Симмонс не ответила. Она выглядела... Опустошенный, миссис Симмонс. Женщина моргнула и огляделась, словно удивилась, обнаружив себя в комнате. Мой телефон внизу. Луиза последовала за миссис Симмонс в гостиную и велела Фарроу взглянуть на спальню Джеффа. Что мне сказать Джеффу? спросила женщина. Просто попросите его приехать домой. Скажите ему, что сгорел предохранитель и вы не можете его починить. Поверит ли ваш сын в это? Возможно. Миссис Симмонс набрала номер и тут же покачала головой. Автоответчик. Оставьте сообщение. Привет, Джефф. Извини за беспокойство, но что-то не так с электрикой. Думаю, перегорел предохранитель. Дай мне знать, когда вернешься. Миссис Симмонс сделала паузу, и Луиза уже собиралась отобрать у нее трубку. Когда женщина произнесла «люблю тебя» и только потом закончила разговор, Луиза добавляла номер Джеффа в свой телефон, когда Фаррел вернулся с верхнего этажа. Какого чёрта, произнес сержант одними губами, не попадая в поле зрения миссис Симмонс. Он приподнял брови и широко раскрыл глаза, мимикой показывая боссу степень своей озадаченности. Как вы думаете, где может быть Джефф? спросила Луиза, переведя взгляд на миссис Симмонс. Я уже сказала, понятия не имею. И иногда он ездит на фургоне. У вашего сына есть партнеры или друзья, с которыми он любит тусоваться? Нет, он очень одинок. Джеффри действительно любит ходить в церковь. Очень грустно, но его единственным настоящим другом был отец. Наверное, смерть Тревора сильно ударила по нему. На глаза женщины снова навернулись слезы. Да, да, я знаю. Джеффри винит в смерти отца меня, хотя он никогда бы не сказал мне это в лицо. С чего бы ему винить вас? Вы знаете, что Тревор покончил с собой. Луиза кивнула. Даже не знаю. Тревор и а з м е н и л с я после того, как узнал о Ричарде от ц а л а н и г а н и Отец Джеффри начал сильно пить, бросил церковь, переходил с одной бесперспективной работы на другую. Я пыталась примириться с Тревором, я немедленно порвала с Ричардом, хотя всей душой желала остаться с ним. Ричард Ланиган просил меня сбежать, но я не могла забрать Джеффа у его отца. Наши пути разошлись. Я пыталась наладить отношения с Тревором, но мы смогли прожить вместе всего несколько месяцев. Видите ли, он был очень религиозным человеком. Ну, до тех пор, пока не случился этот эпизод с Ричардом. Без веры ему не за что было держаться. Я знаю, Джефф по сей день винит меня в том, как все обернулось для Тревора, и я. Понимаю, сына. Это было давно, миссис Симмонс. Только не для Джеффа. Знаю об этом неприятно говорить, но не могли бы вы рассказать мне, что случилось с Тревером, как он покончил с собой? Уточнила миссис Симмонс. Луиза кивнула. Полагаю, он сдался. Миссис Симмонс вздохнула. Я видел а его редко, но знаю, что в последнее время ему было особенно тяжело. Он отсиживался в одном из общежитий. Джефф часто навещал отца, и его настроение всегда менялось, когда он возвращался. Джеффри не хотел говорить о том, что произошло, но, как я поняла, пристрастие Тревора к наркотикам брало над ним верх. Тревор был капитаном парома, который ходил из Вестона на крутой холм. Он иногда брал Джеффа с собой в поездки, и это место стало для них особенным. Поэтому, естественно, именно туда он отправился, чтобы покончить с собой. Спрыгнул с одной из скал. Тревор даже этого не смог сделать как следует. Сумел пережить падение и умер через три дня в больнице. Он разговаривал с Джеффом в это время. Миссис Симмонс покачала головой. Нет, Тревор был в коме. Возможно, глупый вопрос, миссис Симмонс, но у Джеффа есть какие-нибудь средства добраться до этого крутого холма? Миссис Симмонс прищурилась, словно разыгрывала в своем воображении различные сценарии. На деньги, которые Джеффри получил от продажи крестов, он купил себе... маленькую моторную лодку. Этого было достаточно для Луизы. Она поблагодарила миссис Симмонс и попросила сообщить им, как только Джефф свяжется с ней, хотя и сомневалась, что это произойдет. Еще кое-что, сказала миссис Симмонс на пороге. Да, напряглась инспектор. Женщина посмотрела на часы. Завтра. Это был бы день рождения Тревора.